Глава 13. Дела идут? Контора пишет. Завершив Карибо-Африканский вояж 2004 года, я снова окунулся в производственные дела наших российских предприятий. Производственные помещения, а именно фермы и цеха переработки, строили за мои деньги. На мои деньги было начато строительство и обвязки, или иначе говоря, инфраструктуры и первого высотного дома. Ковалева и ее отдел вели полный учет потребностей работников и руководства фирмы в жилье. Чтобы не было скандалов, была создана очередность на квартиры, а в будущем излишки жилищного фонда планировалось пустить в свободную продажу. Естественно, для запланированного строительства целого микрорайона мы брали кредиты. Учитывая наши запросы, общалась с нами начальник кредитного отдела центрального офиса Людмила Королева, И управляющая данным филиалом одного из крупнейших банков страны Алла Анисина, лично решившая поработать с vip клиентами А кто же мы еще при таком кредите? Самое что ни на есть ВИПы, и оказались. Алла, мы берем подстройку. Вот наши планы. Вот все основополагающие документы. Разрешение, строительная документация, смета, технические условия. Осталась самая малость. Найти деньги на реализацию этого проекта. Я и мои сотрудники изучим ваши документы. Вы знаете, мы столкнулись с проблемой банкротств строительных компаний. Собирают с нуждающихся деньги, берут хорошие кредиты, выкапывают котлован и исчезают. Как исчезают? В бега подаются. Нет, все гораздо цивилизованнее. Они объявляют себя банкротами и дальше спокойно живут и работают в столице. Вот рекламные буклеты о нашей компании, в том числе и об ее зарубежной деятельности. Мы будем строить, это выгодный бизнес. Обратились мы и в сберегательный банк. Правда, с меньшей суммой кредита, где директор филиала Анна Кучинская, очень приятное в общении, я даже не предполагал, что директора филиалов бывают такими доброжелательными, гораздо быстрее рассмотрев наш вопрос, согласовала нам 2 миллиардный кредит. На него, закупив автотехнику, материалы и высококлассный строительный инструмент, приступили к строительству городской инфраструктуры. Так что 2004-2005 и годы прошли довольно активно и плодотворно в личном плане. В бизнесе, как внутри страны, так и за ее пределами. Развивалось и наше силовое крыло. Так, к концу 2005 года опорные точки Белой Акулы появились. В Мексике была создана торгово-строительная компания и при ней гостиница-база с подпольным складом оружия. Оттуда курировалось мексиканское направление и при необходимости можно было перебросить в Штаты через мексиканскую границу специалистов с оружием. На Вирджинских островах строилась основная военная база белой акулы с техникой, складами оружия и бункером для автономной жизни под землей несколько лет, контролирующая весь Карибский бассейн. В Венесуэле, где у руля страны стоял марксист-социалист Уго Чавес, активно проводящий социальные реформы, борящийся против засилия в стране американского капитала. Так что отношение к российским компаниям было довольно лояльное и доброжелательное. Учитывая то, что Венесуэла является нефтяной страной, то руководством Сатурна было принято решение зарегистрировать в стране торговую фирму по приобретению продуктов нефтепереработки, то есть мазута, бензина, авиационного керосина и ГСМ для нужд Сатурна. И естественно, на купленной Фазенде под Картофеной на берегу моря строилась гостиница с причалами и закамуфлированным складом. В Анголе на алмазном прииске база была само собой. В Танзании возле бензозаправки Дикасварта была возведена небольшая закрытая гостиница. Тот, после согласования со мной, начал подтягивать своих сослуживцев по иностранному легиону, формируя из них спецкоманду для решения неординарных ситуаций. Предполагалось, что после моей победы в борьбе за наследство, этот объект войдет в структуру, развернутую на базе объектов Роуза. В Афганистане и Пакистане, где были созданы совместные торгово-промышленные компании, сулящие в результате своей деятельности долгосрочную прибыль всем участникам концессий, которые курировали торговец Саид Аббас с командиром боевого крыла бывшим маджахедом Максудом Хамейни и полковник подразделения пакистанского спецназа «Черные Аисты» Зия Мохаммед со своим племянником, экономистом Вазиром Махамедом. Входили в совет директоров этих компаний, являясь одними из основных акционеров, очень уважаемые в тех районах политические лидеры Исмаил Хан, И Юсуф Шах. Так что там у нас имелась серьезная крыша. Произошли и другие перестановки среди моих соратников. Дзежа направили в США к Джонсу. Он стал курировать направление нашей оси. Дон Акса в Венесуэле, Дон Торас в Мексике и Кувалда Джонс в США. Ушел на пенсию ТНТ, который, перейдя к нам, стал директором и главным куратором азиатского направления. Меньшая другая должность ему не по чину. На Российском экономическом фронте в Подмосковье укрупнялись, достраиваясь, животноводческие фермы молочного и мясного направлений, свиноферма, куриная и индюшачья птицефабрики. Изменились и первоначальные планы по развитию предприятий переработки сельхозпродукции. Так, в дополнение к первоначально запланированному производству консервов и соков из овощей и фруктов, были построены молочный и колбас на коптильницах. поля засевались овсом, пшеницей, картошкой, капустой, свеклой, морковкой и луком. В общем, высаживали все то, что растет в средней полосе России. Отдыхающие поля засевались кормовыми травами под выпас и на сено. Часть арендованной территории покрывали аккуратно построенные теплицы, устроенные по современным технологиям. В них круглый год выращивались томаты, огурцы, болгарский и острый перец, приправы типа укроп, петрушка, базилик. А еще наши светлые головы посмотрели на закупочные прайсы специализированных фирм, что дороже принимают, да и стали выращивать в своем хозяйстве, а также по договорам у субподрядчиков на юге страны, травы для фармакологических и косметических компаний. В общем, заключили кучу договоров с окрестными хозяйствами, а также с садоводческими и овощными хозяйствами Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев. Одновременно по осени в Карелии и самом Подмосковье Открывали заготовительные пункты по приему местных ягод для консервирования и продажи свежих на юге страны и грибов под засолку. Маринованных грибов и так везде валом. А мы решили солить, спрос обязательно будет. Раз у нас была ЗАО в качестве управляющей компании, то доход в виде дивидендов от прибыли части предприятий, работающих под его торговой маркой, получали все владельцы акций. Акции мы выпустили немного, раздав их первым членам нашего предприятия, в числе которых был мой тесть Анатолий Тарасов, Борис Головко, наш первый командир, а сейчас человек в армейской верхушке, помогающий нам по мере возможности, и за эти годы ставший мне другом и соратником, ТНТ, моя супруга. Также основными акционерами были Коломягина, Ковалева, Сорина, Шалимовы, еще несколько руководителей, стоящих у истоков «Сатурна», и человек 50 спецназовцев из ветеранов, с кем я начинал службу. Остальные сотрудники и бойцы были на зарплате и хороших премиях. Зарплаты наши сотрудники получали достойные, правда и санкции были тяжелыми. Прогулы, пьянство, лень или нежелание работать трактовались как саботаж, карались штрафным рублем и вылетом с работы. Чтобы как-то легализировать экспроприированные у бандитов деньги, на Вирджинских островах была создана компания «Лаванга Компани», через которую по липовым контрактам в офшор с фирмой «Дельневок» уходили наши же миллионы долларов. Затем они либо переводились на физические счета наших людей, оформленные в заграничных банках и желающих развивать в России бизнес, либо по заключенным договорам на предоставление каких-либо услуг в чистую компанию «Биолиос Консалтинг», которая, в свою очередь, заключала контракты с чистой фирмой «Зао Сатурн». Таким образом, осуществлялось финансирование российских строительных проектов. Бывало, что легализация денег шла за счет показания супероборачиваемости нашей продукции в наших магазинах, Правда, здесь мы на оплате налогов, зато для налоговой инспекции все было чисто. В общем, пользовались разными вариантами, которые нам подсказывали наши бухгалтера, банковские работники и юристы. Я разговаривал с Коломягиной. Оль, есть два вопроса, которые я хотел бы с тобой обсудить. Что задумал Виктор? Первый вопрос такой. Нам нужен свой нотариус. Понимаешь, ему или ей придется частенько мотаться по стране, а еще лучше иметь международную лицензию. Тогда и помируем для того, чтобы фиксировать сделки». «Сделки?» «Да, сделки с бандитами. Если бы у меня в Танзании у Роуза был такой нотариус, то все было бы намного проще в суде». «Ах, вот какое дело задумал. Есть у меня в Питере подруга, как раз юрист, поработавшая в АБЭПе, затем уехавшая в США и там получившая образование юриста». «И кто это?» «Аня Кеннеди Горбунова. Она что, родственница того самого Кеннеди?» «Да». Она, будучи на экскурсии в США, познакомилась, а затем вышла замуж за какого-то дальнего родственника Джона Кеннеди, кстати, адвоката. Именно поэтому она тоже там получила диплом юриста. Затем разошлась и вернулась сюда. Сейчас юрист-консульт в какой-то фирме. Боевая дама. Звони, будем встречаться. А второй вопрос. Я подумываю об открытии банка «Сатурн». Предприятия растут, проще управлять финансами через банк. Заодно переведем в него зарплаты всех наших служащих, страховки и пенсии. Серьезное дело. Нужен директор? Да, и организатор, знающий это дело. Есть моя сокурсница. Отработала директором филиала Сбербанка 25 лет. То есть опыт есть. Уйдет из Сбера? Уже ушла. Не сработалась с новым начальством. Тоже звони, будем общаться. Я вместе с Ольгой Коломягиной ездили и разговаривали с интересующими нас людьми. Так у нас появилась юрист Анна Кеннеди, которой была организована сдача экзамена квалификационной коллегии в Минюсте и получение лицензии нотариуса, а также получение в США сертификата нотариуса международного права. Зато Аня, поняв, какая ей предстоит работа, дала согласие без лишних юридических заморочек, типа это неправомерно. А еще в ферме появилась серьезная, спокойная, очень эрудированная и грамотная дама по имени Наталья Щенченкова. Ставшая у руля создаваемого банка «Банк Сатурн». Банк создать – дело серьезное, но полезное. Наташа, любая помощь без вопросов. Главное – результат. Банк заработал в 2007 году, а все сделки мы стали проводить официально через гаранта сделки «Банк Сатурн», уйдя от серых схем. Конечно, мы были немного неправильной фирмой. Было бы понятно, если бы мы выводили деньги, но мы их вводили в страну по-серому. Нашим юристам была поставлена задача на основе проекта застройки в органах государственной власти оформить в создание отдельной административной единицы поселка городского типа Сатурн. С развитием микрорайона потребовался управляющий для него, а также технический специалист, начальник ЖЭКа. Начались поиски грамотных специалистов. Шалимов выдвинул на эту должность довольно молодого инженера, причем девушку. «Володя, не рановато ли ей?» «Виктор, она справится». от себя, то есть своей фирмы, отрывая очень ответственного специалиста, но на нужное дело. Так что главным инженером, командующим все возрастающим хозяйством, целым управлением коммунального хозяйства со своими службами, стала Анна Уранова, высокая, стройная, приятная в общении и, как показала будущее, очень профессионально относящаяся к работе девушка годов 30. За ее энергию и работоспособность Мы в шутку называли ее урановой или термоядерной смесью. Аня, пора домой. Уже 21 час. Сейчас, Виктор Петрович, новый дом ввели. Надо проверить работу своих сотрудников. Все ли договора подготовили на его обслуживание? Аня, замуж пора, а не договорами заниматься. Сейчас договора проверю и выйду. А вот с управляющим пока была проблема. Нужен был грамотный и боевой специалист, который будет работать с зубрами-коммунальщиками города Москвы. «Людмила», — обратился я к Бутриковой, — «может, вы попробуете?» «Нет, Виктор Петрович, я уже привыкла к своему месту, тонкости знаю. Стоит ли меня снимать?» «Тоже верно, не стоит». Ко мне обратилась Ковалева, симпатичная женщина, однако, хе. «Виктор, я участвовала в ежегодном съезде риэлторов в прошлом месяце. Там познакомилась с женщиной, которая получила грамоту и значок «Лучший риэлтор межрегиональных продаж». «Лен». Ну и как такую переманить? К тому же это твой профиль, а нам управленец нужен. Кстати, а чего ты не участвовала в нем? У тебя очень приличные объемы продаж за год. Да не подумала. В следующем году подам заявку на участие. Так вот, она в риэлторах три года, а до этого была в управленцах, стаж под 30 лет. А риэлтор — это такая вещь, что сейчас продажи идут, а завтра нет. Она с юга страны, так что вполне может перебраться в Москву, если позвать. Как зовут? Наталья Алексеевна Малахина. «Я ее знаю», – подал голос, сидящий на совещании шалимов. «Она управляющая хозяйством городского стройтреста, была, хороший хозяйственник. Трест развалился, разобрали его на ООО. Она и ушла. Потом в частных компаниях работала. Правда, это лет десять назад было. Она занималась бизнес-проектами, но не пошло. А вот нашла себя в риэлторах. «Хорошо. Если рекомендуете, то я вылечу, переговорю с ней». Дайте ее контакты. Я сделал предложение, от которого Наталья отказываться не стала, и дала согласие попробовать поработать. Тем более, что с этого года она стала работать на себя, уйдя из риэлторской фирмы, где стали прижимать сотрудников, уменьшив комиссионные от сделок. Здесь мы тоже не прогадали и с этой кандидатурой. Перетащил я в поселок Сатурн и свою тетю из Орла, сестер, Ирину, которую приняли на должность директора новой школы, и Людмилу. устроив ее главным бухгалтером к тестеру в «Сатурн-мониторинг». Квартиры я им купил тоже, полностью оплатив их стоимость. Еще в этом году заканчивали десятый класс и выпускались из детдома старшие ребята и девчата. Я связался с Саней Симоновым как командиром роты. «Здорово, Санек. Скоро вас ждет самостоятельная жизнь. Как планы? Не поменялись? Держимся вместе и дальше?» «Да, дядя Витя. Наш класс хотел бы и дальше держаться вместе». Правда, в нашем городе перспектив особо нет, придется разъезжаться. Значит, доведи всем нашим, что, во-первых, вам положено от государства жилье. Вот через годик возведем высотку, там и получите свои квартиры. Во-вторых, вы можете поступать в институты, колледжи или ПТУ, но у нас очень много работы. Поэтому предлагаю, как вариант тем, кто хочет получить высшее образование или среднее специальное, поступать и учиться заочно. А самим, пройдя трехмесячные курсы обучения строительным профессиям при учебно-производственных комбинатах или профильных организациях, например, сантехники готовятся при водоканале, влиться в ряды наших тружеников и зарабатывать деньги. Сами свой дом и будете строить. Можно окончить водительские курсы и стать водителями-операторами строительной техники, научиться отделочным специальностям и так далее. Кстати, набьете здесь руку, позже, может быть, кто-то и за границу поедет. Там тоже нужны специалисты-строители. С армией тоже что-нибудь придумаем. Так я и поддерживал связь с моим дедомом, каждый год забирая его выпускников к себе на работу. В итоге все они переехали в наш поселок Подрумянцево, где были устроены на наши предприятия или в коммунальные службы. Под новый 2006 год прошла сдача первого построенного дома. Отличная отделка, ведь квартиры делались под ключ, под конкретного владельца, позволили сразу вселиться в них и у людей, в том числе и у моей семьи, наступили праздники новоселья. Ветераны бригады, руководство фирм, кто хотел, и передовики, первыми получали квартиры, точнее сказать, покупали их по довольно демократичной цене. В итоге 184 семьи, даже если она состояла из единственного представителя, выехали со съемных домов или наших командировочных домиков и вселились в свои квартиры. В дальнейшем в новых домах квартиры будут дороже. так все в стране дорожает. Нужны деньги, и придется нанять еще бригады, или взять на суп подряд строительные фирмы, чтобы ускориться. Будут деньги, нанимай. Пришлось нашей вирджинской фирме заключать договор с Монолитом и официально вводить в страну 200 миллионов долларов, снятых с бывших счетов Ореховикова. Это почти 7 миллиардов рублей по текущему курсу. Надо ускориться, значит ускоримся, плюс плановое кредитование. Зато после удачного первого дома, просто все немного нервничали в ожидании, как пойдет стройка, сразу рылись котлованы под 12 домов. Через несколько лет все они примут своих жильцов. Параллельно шла стройка социальной инфраструктуры микрорайона и домов. Мясник занялся своей юношеской профессией, перейдя начальником разделочного цеха в животноводческое хозяйство. Многие ветераны не мыслили себя вне армии, а многие все эти войнушки сидели в печенках. И они, особенно после обзаведения семьями, переходили на мирные профессии. Ко мне зашел Топтыгин, сразу спросив. «К тебе Короб не подходил? А то он меня запрессовал совсем». «Нет еще. А что? Он к тебе сам обратиться». Дай добро». «Хорошо. Пусть обращается. Интересно, что ему надо?» Короб, или Павел Коробов, был спецназовец из соседней, третьей роты, когда я служил еще в Афгане. «Налетел на меня Пашка, когда я по улице шел домой». Виктор, здорово! Дело есть, помоги. Выкладывай. Жена все уши прожужжала. Мол, обратись к Виктору, попроси, чтобы выручил. Она у меня швия, то есть модельер. Просит помочь взять кредит на открытие ателье и большого пошивочного цеха ширпотреба. Униформа для наших ребят, строителей, аграриев, школьная форма ученикам и дедомовцам, работы валом будет. Так ты ж вроде на задание ходишь. Большой куш получаешь. Куда тебе еще деньги, Виктор? Я пока один раз был в Афгане, и мы в квартиру все вложили. А тут слишком большие деньги сразу нужны. Не вопрос, Паш. Зайди в бухгалтерию, все оформи, я даю добро. Это хорошее дело. К тому же лучше своим платить, чем непонятно куда. Только ты уж Лене скажи, чтобы цены не загибала. Понял, Витя. Само собой все согласуем с Коломягиной. Так у нас в деревне появилось ателье мод. и большой цех по производству фирменной одежды для строителей, сотрудников фирмы, школьников. Мы с Настей, прожив пару лет, притерлись друг к другу, жили в радости и взаимопонимании, занимаясь работой на наших предприятиях, а я еще и спортом. Так что в свое время у супруги появился животик, который стал каждый месяц серьезно расти. Наши предприятия тоже более-менее определились с режимом работы и порядками в них, планомерно развиваясь. Суета первого года прошла, и дело шло лишь к их укрупнению. К этому времени многие холостые ветераны и работяги остепенились, стали создаваться семейные пары, а многие со строительством домов и появлением у них своих квартир перевозили сюда свои семьи. Так Ольгинова совершенно неожиданно для меня стала Шалимовой. В связи с увеличением жителей и планируемым пополнением в семействах, Встал насущный вопрос с больницей, точнее говоря, со своей больницей, а не государственной районной, которая была, мягко говоря, в плачевном состоянии. Снова было совещание начальства и строителей. Надо бы за наш счет оснастить Румянцевскую больницу современным оборудованием диагностики и лечения. Я не уверен, что есть смысл вбухивать деньги в эту районную больницу. Есть проект микрорайона, там есть поликлиника. Потерпим пару лет, поездив в столицу. Значит, Оля, делаем частную клинику, как и запланировали. Правда, как решать море проблем с ее аттестацией и получением лицензии? Может все же попробовать развивать городскую? Нет ведь. Предлагаю сделать частную платную, но нашу клинику, если хочешь, что с очень дешевыми расценками. Главное, чтобы мы командовали, что и как в ней делать. А врачей наберем, так что лицензируемся. Правда, все это очень убыточно, надо думать, как сводить концы с концами. «Есть у нас разведка, есть боевое крыло. Пусть лучше работают. Сейчас в мире все больше и больше нечистых на руку чиновников и предпринимателей. Вот откуда у нас будет основной доход, а не от предприятий. А наши предприятия дают местным людям возможность жить и работать в более-менее человеческих условиях и без самодуров начальников. Ряд строительных бригад были переброшены на строительство поликлиники, которое необходимо было закончить в течение полугода». благопроект на нее уже был готов а вот чтобы ее лицензировать нужны были врачи директором клиники была назначена врач терапевт много лет отработавшая в неврологическом отделении военного госпиталя алена павловна тимошенко ее перетянул к нам тарасов спокойная уверенная грамотная она с энтузиазмом взялась за организацию клиники где она будет директором начальником или главврачом пусть сама себе должность выбирает а она уже сама перетянула к нам, и бывшего заведующего неврологическим отделением, очень грамотного врача и порядочного человека, которого доедали завистники и карьеристы, мешая ему нормально работать. В больницу была приглашена наша давняя знакомая Вероника Таганова, довольно известная в определенных кругах врач-терапевт, перешедшая из официальной медицины в нетрадиционную. Она стажировалась в центрах нетрадиционной медицины в Индии и Москве, проповедуя комплексное лечение человека. Пришла она на должность заведующей лечебного отделения, а диагностическое отделение возглавила жена Мастака, Светлана. Конечно, при выборе руководства смотрели на опыт, умение быть начальником и родственные связи, хе-хе. Приходили врачи из военных госпиталей, особенно радовались хирургам. По рекомендациям и хорошим отзывам выбирали, встречались и соблазняли хорошими зарплатами отдельных врачей районных поликлиник. Лично мое мнение такое, что чем комплекснее диагностирование и последующее лечение человека, тем умнее и профессиональнее врач. Например, если забиты сосуды, то стентирование сердца – это не лечение, это реанимация, то есть временное действие, направленное на спасение человека в конкретный момент. Если врач не назначит изменения всей системы питания, необходимые физические упражнения – то отсутствие поступления самой крови с кислородом через капилляры из-за их забитости к мозгу, глазам, другим органам и системам организма выстрелит, если не в сердце, то в другом месте. Инсульт, облысение, потеря зрения, проблемы с внутренними органами. Движение – это жизнь. Мышцами стимулируется кровоток по артериям, а значит улучшается кровоснабжение всего организма, чтобы он был в тонусе, а не слабый и дряхлый. Сколько больных вылечилось – начав размеренно выполнять упражнения, постепенно увеличивая нагрузки. И сколько померло или осталось инвалидами из тех, кто, слушая рекомендации у врачей, лежал, берегся, не давал нагрузку. Достаточно посмотреть ряд именно врачебных центров реабилитации, где людей поднимают после травмы или операции именно с балансированными нагрузками. Такой центр для наших ветеранов должен был быть построен и у нас при больнице. У многих ветеранов последствия травмы и ранений юности сказывались с возрастом. Так что я приветствовал приглашение Тагановой, ряда специалистов, которые пришли по ее рекомендации, а также остальных наших врачей, ставящих перед собой задачу исцелить, а не лечить. Док, который хоть и был фельдшером, но имея длительную практику, знал о поведении организма человека намного больше многих дипломированных врачей. Так что он курировал наши медучреждения за границей, а когда находился дома в Подмосковье, то работал в родильном отделении, осуществлялась его шуточная мечта юности. В общем, штат был набран, больница построена, шло укомплектование ее оборудованием, обучение персонала и лицензирование как лечебного заведения. Через квартал после сдачи объекта больница заработала. Пока я там боксировал, бывая дома наездами, попутно участвуя в решении возникающих перед предприятиями проблем, Моя семья пополнилась двойняшками, мальчиком и девочкой, но не близнецами. Сын был в меня, то есть здоровый и спокойный, а дочка в маму, энергичная и звонкая. А я отметил их рождение завоеванием очередного пояса чемпиона. Кроме меня, пополнения в семействах отмечали многие наши бойцы и работники.